болезнь рейно задача массажа улучшить кровообращение в верхних конечностях улучшение трофики тканей методика больной сидит процедура начинает с массажа паравертебральных зон от д7 до c3 затем проводит массаж воротниковой зоны все приемы дельтовидные мышцы всей конечности, поглаживание, растирание кистей и пальцев, лучезапястного сустава и локтевого сустава, заканчивают процедуру пассивными движениями. Курс 15-20 процедур по 15-20 минут, каждая через день.